зная недостаточную опытность своих помощников по цеху, Кантора и Лебедева, зная о неисправности литейной машины, не пришла немедленно на помощь цеху, не помогла Кантору, тут же отрегулировать машину, а целиком положилась на него. Однако Ирина категорически возражала против такой формулировки обвинения Кантора.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 но по дороге получила вдруг распоряжение из Москвы свернуть в Нордвик для вывозки соли и руды во Владивосток. Придя через 8 суток в Нордвик, морская звезда узнала, что этот груз только что взяла Белуха и ушла с ним в Амдерму. Между тем в Амдерме соль имеется в изобилии, а с рудой не знают, что делать. Пока сносились по радио с Москвой, распутывая этот клубок, Белуха, теряя драгоценное время, ждала в Амдерме